Ситуация была нестандартная. Тем не менее, Джон Треска не растерялся и на такую дурацкую просьбу инопланетян натведил решительным отпором. Котес отсюда покацел. Гуманоид очевидно тоже попал в нестандартную ситуацию, потому что сразу после этого поспешил убраться подальше вместе со своим сверкающим иносвидным аппаратом. Можно предполагать разные объяснения этой чертовщины, происходившей 5-го и 6-го ноября 1957 года в нескольких американских штатах. Немцам ланавты прислали в образе немцев. Но если это было только прозрачной формой, то почему-то на глазах у мальчика они говорили между собой всё на том же немецком языке. По инерции некоторые исследователи предполагают, что это было подтверждением информации о нацистах, обосновавшихся после войны на тайных базах в Антарктиде. В случае эти объединяет ещё странное желание пришельцев заполучить домашних животных. Исчезновение животных обычно объясняют использованием их крови и секреций для поддержания облика при материализациях, переходах в земной мир. В цепочке из этих случаев заметна как бы постепенная потеря явления НЛО своей уверенной, убедительной формы. Если, конечно, это были приземления одного и того же объекта. Впрочем, часто феномен НЛО не пытается материализоваться в нашем мире. Ему бывает достаточно перенести контактера в свою реальность, как, например, это случилось с американцем Алленом Нунаном. Происходило это в Калифорнии сразу после окончания Второй мировой войны. Аллен Нунан, уволившись из армии, поступил в фирму, занимавшуюся расклейкой уличных афиш. И вот однажды, занимаясь своим обычным делом у офисной тумбы, он вдруг очутился в каком-то странном месте. Это было здание, наполненное чарующим светом, в окружении каких-то старцев в центре зала стоял трон, а на нём сидел тот, кого невозможно было увидеть из-за мощного сияния, исходившего от него. Громоподобный голос прозвучал с трона: "Согласен ли ты стать спасителем мира?" Без колебаний он согласился взять на себя эту миссию, и тогда ему было сказано: ты умрёшь от рук своих учеников и возьмёшь их грех на себя. После этого он осознал, что опять стоит перед той же самой фишной тумбой с клеймой и бумагой в руках. Теперь всю его жизнь круто изменилась. Он стал читать лекции, давал подробные интервью про то, как путешествовал на кораблях и напланетян на разные планеты, получал от них телепатические сообщения. На связь с ним выходил сам Маштер, председатель объединённой команды Галактического союза планет. Это можно было бы считать пустыми фантазиями, но имя Штейр и этот самый Галактический Союз постоянно всплывают в сообщениях контактеров. Феномен НЛО, чтобы выглядеть убедительным, проявляет и очень впечатляющее единство в своих откровениях. Ведь ложь, дезинформация должна выглядеть убедительной, иначе кто же ей поверит? Давая интервью репортера Ллойду Миллину из журнала ТРУ, Нунан вещал. Я считаю себя господином космоса, а также новым мессией.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 Множество людей, вернувшихся из полярных районов, сообщали о летающих тарелках и исчезающих прямо в океане.